теении прошлого после смерти сталина правительственный комплекс на набережной утратил свое культовое значение о тех временах напоминают только огромные квартиры широкие парадные и имена бывших именитых жильцов высеченные на мраморных и бронзовых мемориальных досках опоясавших дом по всему периметру Сегодня рядом с немногочисленными потомками первых жильцов в доме на набережной поселились новые русские и богатые иностранцы. Первые ценят в нем объемы, местоположение, вид на Кремль и храм Христа Спасителя. Вторые больше покупаются на сталинское прошлое дома. Русские ломают перегородки и разбивают в этих стенах зимние сады и делают бассейны не иссякает интерес к дому и у местных романтиков и искателей приключений. Они пытаются обнаружить те самые пресловутые подземные ходы из дома к Кремлю, но о них говорят не один десяток лет, и еще никто там так и не побывал. Новые жильцы и к подобным слухам, и к истории дома относятся достаточно равнодушно. Но когда кто-то вселяется сюда, приглашает в квартиру священника. Так, на всякий случай, чтобы тени прошлого, давнего и недавнего, не мешали жить.